Глава шестнадцатая. Поэзия белой ночи. Извозчичья биржа, как и во многих других городах, располагалась на вокзальной площади. На гостинице Венцель возница затребовал шестьдесят копеек. Не торгуясь, Ардашев и Толстиков забрались в коляску. Пара разномасных лошадок покатила экипаж по мостовой вокзального шоссе. Минут через двадцать вояжеры уже входили в четырехэтажное здание лучшего в Тифлисе отеля на сорок номеров. Присяжному поверенному выдали ключ от номера двадцать пять, а хозяин виллы Надежда получил номер двадцать шестой. Подъемная машина с шумом и лязганием доставила постояльцев на третий этаж. Уже в коридоре адвокат сказал. Я думаю, Сергей Николаевич, будет лучше, если мы поменяемся комнатами. Зачем? Газетчик поднял недоумённый взгляд. Хотя бы потому, что пока вы не купите патроны, ваш бульдог бесполезен, а ночью, не дай ей, конечно, Господь, всякое может случиться. Вы так думаете? Этого нельзя исключать. Что ж, хорошо. Толстиков взял чужой ключ. И пусть даже коридорный считает, что вы живете в моем номере, я зайду за вами через полчаса. Не мешало бы поужинать. Да, кивнул тот. Уже в комнате Клим Пантелеевич прошел на балкон и внимательно осмотрелся. Потом вернулся, открыл саквояж и дернул в звонок, вызвал лакея. Любезный, сорочка должна быть поглажена через двадцать минут. Вот тебе за труды. Он протянул рубль. Не извольте беспокоиться. Засиял коридорный. Исполним в лучшем виде. -с». Горячая ванна освежила и придала сил. Ардашев едва успел накинуть шелофрок, как в дверь постучали. Все готово, с. Коридорный передал белоснежную, пахнущую свежим паром рубашку. В другой руке он держал конверт. Это вам, просили передать. Кто? Забирая письмо, поинтересовался Клим Пантелеевич. Они не представились. Ладно, ступай. Затворив дверь, адвокат вскрыл конверт. На белом листе чернел машинописный текст. Лишь на третий день под вечер в горной местности далёкой добрались они с китальцы до пещеры одинокой. Под горой река шумела, окружённая сокой, подпирая свод небесный. Рядом лес стоял высокий. То, что Бог ещё не создал, не видать тебе во сне, потому что негодяю суждено гореть в огне, перерезанной дороги, ты в сети и в западне. Присяжный поверенный достал конфетку Ландрина, положил её под язык и задумался. Потом вынул из соквая же книгу, полистал, убрал обратно и принялся одеваться. Перед тем как он собрался покинуть номер, послышался нервный стук в дверь. В проёме, как в картинной раме, возник толстяков. Он без церемонно прошёл в комнату и выглянул в окно. И что вы там увидели? Ну вот я так и думал. К вам можно забраться по парапету. Вы правы. Спокойно, проранил адвокат. Зато к вам нельзя. За два аршина до вашего номера выступ заканчивается. Владыка небесный, я каждый раз удивляюсь вашей внимательности. Как вам удается все замечать, предвидеть, рассчитывать? Таким как вы надо б на не в присяжных поверенных ходить, а служить начальником сыскной полиции. Нет уж, слуга покорный, увольте меня от такого счастья. Вдруг взгляд Толстикова упал на стол, и он чуть-чуть слышно проронял: "Опять он, как видите, только что коридорный принёс. Да вы прочтите, не стесняйтесь. Письмо-то вам адресовано". Подёргивая от волнения правый ус, Сергей Николаевич спросил: "Полагаю, опять извитязя в тегровой шкуре?" "Да, и вновь добавила от себя Тина во второй части. Машинка та же". Он что, таскает её с собой? Вряд ли, скорее всего, все тексты заготовлены ещё в Сочи. Ну хватит о нём. Пора ужинать. А мне что-то уже и расхотелось. Нет-нет, отказываться от здешней кухни решительно нельзя. Пойдёмте, друг мой, побалженствуем. Ведь вы же истинный гастроном. К тому же, я уверен, это последнее послание. Написать новое мы ему просто не позволим. Даст Бог, даст Бог. Пробормотал газетчик и вслед за Ордашевым поплёлся в ресторан. Меню заведения впечатляло. Оно представляло собой толстенный альбом в кожаном переплёте с цветными раскрашенными фотографиями. Я не против рыбных блюд. А вы? Решайте сами, дружище, безразлично ответил Толстиков и тяжело вздохнул. Что ж, прекрасно. Выбор Клима Пантелеевича был целиком отдан грузинской кухне. усач с гранатным и ореховым фаршем, базартма из лососины, баранье сердце и печень с гранатом, говяжий язык с острым гарниром, спаржа с орехами, грибы и печеные в кеци, лобио, мальва, джанжоли и бутылка цинандали. На десерт неизменный кофе по-турецки и газинаки. Когда с основными кушаниями было покончено, Толстиков закурил папиросу с вишнёвым ароматом и выпустив кольцо дыма, спросил: "И что же вы собираетесь делать дальше? Полагаю, тоже что и вы ждать телефонного звонка Фогеля. Мне кажется, он позвонит с минуты на минуту". "От чего вы так считаете? А что если это случится завтра?" Нет, этого не может быть, потому что именно завтра, как вы и упоминали, должен состояться аукцион, и возможно, вы станете счастливым обладателем тефлисской юники. Откровенно говоря, я уже перестал на что-либо надеяться. Этот злокузненный бес отправил на тот свет столько людей. Он пристал ко мне, точно клещ пьёт мою кровь, капля за каплей. Не успел спутник адвоката договорить фразу, как перед столом возник Партье. Прошу прощения, но господина Толстикова просят к телефону. А вы провидец, вставая, выговорил Сергей Николаевич. Газетчик вернулся через минуту, садясь на стул, сказал: "Фогель хочет, чтобы ещё до аукциона я приехал к нему в Каджоры, говорит, что это очень важно. Он будет ждать меня на почте в 8:00 утра". В такой рань? удивился Ордашев. Интересно, зачем вы ему понадобились? Не знаю, мне тоже это показалось странным. Однако он говорил быстро, будто чего-то опасался. Послушайте, а вы знакомы с Чарльзом Блэкстоуном? Нет, я никогда не встречался с ним лично, только слыхал про него. А почему вы спрашиваете? Обратите внимание на седовласого господина за столиком у колонны. Я слышал, как он говорил на чистейшем лондонском диалекте. Официант, обслуживающий его, ничего не смог понять и прислали другого, который весьма основно владеет английским. Он сделал заказ и теперь ждет, когда принесут блюдо. Полагаю, вам стоит переговорить с ним. Если это он, то, возможно, удастся убедить его, что тифлисская уника должна остаться в России. Но ведь я не знаю английского. Не беда. Я буду вашим толмачом. Британский нувориш потратил столько денег, чтобы обладать редким филателистическим экземпляром, и думаете, он согласится? Но почему бы не попытаться? Ладно, убедили. Давайте попробуем. Присяжный поверенный оказался прав. Солидный иностранец с пышными рыжими усами и заметным брюшком был тот самый Чарльз Блэкстоун. На удивление он оказался весьма общительным человеком и внимательно выслушал доводы русского коллекционера о судьбе тифлисской уники. Толстяков не стал скрывать недавний разговор с Фогилем и честно признался, что начальник почты будет ждать его завтра в восемь часов утра. Это откровенность. нравилось британцу, пригубив бокал вина, он заметил: Всё зависит от того, захочет ли господин Фогель, чтобы эта уникальная марка осталась в России. Вы согласны? Да, конечно, повторил ответ Толстикова, присяжный поверенный. Я могу вам обещать, что не предприму каких-либо попыток, которые помешали бы вам купить эту марку первому. Я рад, что познакомился со столь приходяшным джентльменом. Адвокат перевёл фразу газетчика. Таким образом, в аукционе мы будем участвовать только вместе. Да, безусловно. И тот, кто первым узнает время и место аукциона, должен будет сообщить об этом другому. Это именно то, чего я хотел. Надеюсь, мы скоро увидимся. До свидания. Англичанину принесли заказанные блюда, и он продолжил ужин. Ардашев и Толстиков не стали дожидаться, пока освободится подъёмная машина, и по лестнице добрались на третий этаж. Уже в коридоре хозяин Сочинского имения сказал: "И всё-таки какой прекрасный человек этот миллионер. Так сразу и согласился. Какая удача! Право первой покупки остаётся за мной". И только если моя цена не устроит Фогеля, в дело вступит Блэкстоун. Лишь в этом случае Уника уплывёт к берегам туманного Альбиона. Вот это меня и настораживает, задумчиво выговорил присяжный поверенный. Вы ему не доверяете? Не знаю, как говорят англичане: tomorrow is another day. А по-нашему утро-вечеру мудренее. И что ж вы такой подозрительный? Так нельзя. Людям надо хоть немного доверять. Возможно, вы и правы, но, к сожалению, я думаю иначе. К тому же, этот иностранец не вызывает у меня симпатии. От чего же? Он улыбался только ртом, а глаза оставались холодными, как у питона. Ну, посмотрим, посмотрим. По-моему, всё складывается не так уж и плохо. Как думаете, а не сразиться ли нам в карты? потирая ладони, предложил издатель. "А чего же не в шахматы? Так вы же меня опять обставите с где-нибудь в середине партии заманите в ловушку, а потом раз-два шах и мат. Говоря по правде, вам нужно играть со мной без ладьи. Да и то я не уверен, что выиграю. А вот в картах есть шанс положиться на удачу". Адвокат лукаво улыбнулся и сказал: "Можно, конечно, и в карты. Только надо послать коридорного за нераспечатанной колодой. Да это нет надобности, я прихватил свою. Правда, она не новая, но какая есть. Да мы же не на деньги собираемся играть, а просто так. Что ж, прекрасно. Но если за вами карты, тогда за мной вино, фрукты и сыр. Ещё одна бутылка ценандали нам явно не помешает. С удовольствием с вами соглашусь. А в каком номере начнётся сражение? Естественно, в моём. Ведь ваш бульдог до сих пор без зубов, не так ли? Присяжный поверенный иронически сощурил глаза. Ну да, ну да. Вы как всегда правы. Но патроны можно купить и завтра? Ладно, я возьму карты и сразу к вам. Вскоре в номере Ардашова появился Толстиков и началась неспешная, но опять такая невезучая для газетчика череда партий в пикет под запись. Карта ему явно не шла, и вино перестало доставлять удовольствие. Адвокат старался длинные масти не сносить, а держать на руках. Сносить сбрасывать с рук. Примечание автора. Да и фигуры не спешил сбрасывать, что позволяло ему находить подобные в прикупе и составить игру 14. Фигура пять старших карт каждой масти, то есть туз, король, дама, валет и десятка. Примечание автора. 14. Четыре туза, четыре короля, четыре дамы, четыре валета или четыре десятки. Примечание автора. Наконец, в половине второго ночи, расстроенный и уставший от проигрышей, издатель не выдержал и подскочив со стула, возмутился. Позвольте по любопытствовать, дорогой Клим Пантелеевич, как вам удается так играть? Ведь я не первый день увлекаюсь пикетом. Но то, что вы сейчас со мной утварите, это форменное унижение меня как опытного игрока. И если в самом начале мы шли почти на равных, то через час вы просто изжарили меня на сковородке. Создается ощущение, что вы насквозь видите оба прикупа. Как так может быть? Ведь карты мои... Не имечены, извольте убедиться, непрозрачные. Или быть может, вы знаете карточный секрет от пиковой дамы? Да не принимайте так близко к сердцу проигрыш. Отнеситесь к нему как к временному невезению. Мы же просто кратаем время. Допустим, сегодня вы проиграли мне, но может быть, завтра вы одержите верх над кем-то другим? Удача капризна, или говоря словами великого Шатару Ставели, Наши судьбы, как погода, переменны с каждым днём. То горит над нами солнце, то гремит над нами гром. Не нерадость вместо горя в сердце вспыхнула огнём, если ж мир приносит радость, для чего грустить о нём? Нет уж, увольте меня великодушно от прослушивания стихов этого грузина. Вот он у меня где, воскликнул Толстиков, проведя себе ребром ладони по горлу. Зря вы так, Сергей Николаевич. Рустевели не только поэт XII века, но ещё и государственный деятель с непростой судьбой. Говорят, влюбился в свою повелительницу, но не нашёл взаимности. По этой причине всю оставшуюся жизнь провёл в сырой монастырской келье. Присяжный поверенный откинулся в кресле и добавил: Так и быть, я открою вам секрет. Видите ли, я обучился картожному ремеслу ещё в студенческие годы. Однажды обратил внимание, что на всякой подержанной колоде вполне реально запомнить на рубашке карт едва заметные отличия. Для этого надо бы натолько напрячь мозг и постараться расположить эти чёрточки, пятна, загнутые уголки, вмятины на нижних, верхних или боковых рёбрах в определённой последовательности. Согласен, кажется, что это невозможно. Но это только в начале, а стоит потренироваться с недельку и дело пойдет. Главное нарисовать у себя в голове эти меченные жизнью карты и разложить точно по сянс. Это поможет быстрее их запомнить. И если у вас это получилось, не сомневайтесь, игра будет безпроигрышной. Кстати, точно таким же образом могли поступить и вы, а стало быть, мы оба были в равном положении. Тем более колода не моя. Как всё просто. Да вы гений, восторженно выпалил Толстяков. Да уж гений, недовольно хмыкнул Ордашев. А бессонник как не могу поймать. Однако пора спать. Завтра или, пожалуй, уже сегодня надо бы наехать в Каджоры. У Фогеля мы должны быть в 8. Вероятно, придётся остаться без завтрака, но ну, ничего. Возьмём корзинку в экипаж. Персики, яблоки и сыр скрасят наш путь. Как скажете, дорогой мой, как скажете. Пожелав спокойной ночи, Толстиков удалился. Дверь захлопнулась, английский замок клад снол точно гильгитина, а Клим Пантелеевич еще долго не тушил свет, рассматривая картину неизвестного художника под названием «Поэзия белой ночи».